«Я с удовольствием смотрел на графины, пускаемые в Вивону мальчишками для ловли пескарей. Наполненные речной водой и, в свою очередь, окруженные водой, являясь одновременно вместилищем, чьи прозрачные стенки подобны были отвердевшей воде, и вмещаемым, погруженным в более обширное вместилище из жидкого и текучего хрусталя, они вызывали образ свежести», более усладительный и более раздражающий, чем тот, что они вызвали бы, если бы стояли на сервированном столе, ибо показывали эту свежесть лишь в ее непрерывной текучести между неосязаемой водой, в которой мои руки не могли схватить ее, и плотным стеклом, в котором мое небо не могло бы ощутить ее вкуса. Я все собирался снова прийти туда судочкой. Я выпрашивал кусочек хлеба из корзинки, подаваемой к завтраку, катал из него шарики и бросал их в вивону, где они, казалось, обладали способностью приводить воду в состоянии пересыщенного раствора, ибо она тотчас же густела вокруг них яйцевидными гроздьями хилых головастиков, которые, несомненно, до тех пор были растворены в ней невидимы